И Алексей Александрович, пожива фуртом, поднял руку к шляпе и прошёл. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошёл в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском. Вот положение, думал он.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 отдавался весь своему чувству, и чувство это всё сильнее и сильнее привязывало его к ней. Ещё в передней он услыхал её удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную. "Нет!" вскрикнула она, увидев его.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 с ним каким он был